«Особенное возмущение вызывает тот факт, что среди пассажиров значился сенатор от штата Джорджия Ларри Макдональд», рассказала нам немецкая волна из Кёльна. «Вот за херня!» «Что за херня?» — нелицеприятно возмутился сенатор. «Я живой! Почему меня там похоронили?» «Это ко мне вопрос?» — пожал плечами. «Я не знаю. Надо у Рейгана спросить, кто и почему вас посчитал мертвым». «Так», — выпрямился по стойке смирно Макдональд, «Мне нужна связь с Америкой. Или с Кореей. Или хоть с чертом лысым, но из нашего западного мира. Нау!» «Немедленно». «Да понял я все, понял», — спокойно отвечал я. «Сейчас удвоим усилия. А, кстати, как там поживает господин Лау, который миллиардер?» «Не знаю», — раздраженно ответил сенатор. «Я его не видел с тех пор, как нас из салона вывели». Я кивнул и вышел за дверь. Товарищ из органов стоял там, подпирая беленую лиловой краской стенку. «Слышали?» — спросил я у него. «Ого!» — меланхолично ответил он. «Слышал. Надо получить инструкции из центра, а потом уже что-то отвечать этому Макдональду. Он, кстати, никак не связан с хозяином американских закусочных». «Я уже спрашивал», — отвечал я. «Никак не связан, просто однофамилец. Да, и что там с богатеньким китайцем не знаете? Он еще в самолете всервался в свой Гонконг». «Случайно знаю, но тебе не скажу» ухмыльнулся ГБшник, «потому что у тебя допуска нет». «Как нет?» — возмутился я. «Перед экспедицией на Камчатку выдали мне допуск в первом отделе. Не по первой, правда, а по второй форме. К сведениям под грифом «Совсекретно». «Это не то», — поморщился гражданин. «Иди, короче говоря, мальчик, не мешай работать». И мальчик ушел, чтобы не мешать работать взрослым серьезным дядям. Сергей обрадовался, уверив меня. Я уж думал, тебя на в ряды госбезопасности замели. А я тут без тебя начал уже. Больно тоскливо сидеть и ждать. И он показал опустошенную на треть бутылку русской водки. Наливай, скомандовал я. Себе вдвое меньше. Водка-то, кстати, какого завода? Сейчас посмотрю. И он перевернул бутылку задом наперед, направив ее на ближайшую иллюстру. Ты будешь смеяться, но завод называется «Кристалл». Город Москва, улица Самокатная, дом 4. «Далековато сюда водку из Москвы везти», — задумался я, махом пол полстакана. «Цена вдвое должна вырасти». «Так она и стоит в буфете червонец вместо наших 5.30». «Ну, это не считается. Это ресторанно-буфетная наценка». «Ты б лучше рассказал последние новости. Долго нам тут еще сидеть-то? Может, есть смысл вернуться в наш Приморск и там переждать?» «Не, в Приморск мы, пожалуй, возвращаться не станем», ответил я, выпив вторые полстакана. «А то самое интересное пропустим». «О, еще кто-то к нам прилетел», ответил Сергей, указывая на садящийся Ил-62 в раскраске аэрофлота. «Может, они разрулят ситуацию». Ил сел весьма профессионально, с первого раза и без подпрыгиваний на полосе, и буквально через 10 минут он уже подруливал к зданию аэровокзала, Никаких рукавов в этом времени, конечно, еще не было, так что пассажиры начали выходить по обычному трапу и пешком двигаться к накопителю. «Слушай», — вдруг заметил Сергей. Он стоял возле панорамного окна и вглядывался в прилетевших товарищей. «А я, кажется, знаю вон тех двоих». «Ну и кто это?» — присоединился я к нему. «Алла Пугачева и Михаил Боярский». «Не совсем. Слева это Бовин, а справа Зорин». Они оба ведут какие-то программы по телевизору. А и точно, похоже, сказал я, приглядевшись. Это что же, сейчас они интервью с пассажирами Боинга будут делать, что ли? Похоже, на то, ответил Сергей, и добавил. По сто грамм осталось. Надо прикончить пузырек. Я не против, подставил я ему стакан. А через полчаса я уже сидел, загримированный в кабинете начальника аэропорта под прицелом двух телекамер. А рядом был тот самый Зорин Валентин Сергеевич, бессменный ведущий передачи «Международная панорама». «Итак, тебя зовут Петр Балашов, и ты из Нижнереченска». Так начал он беседу. «Совершенно верно», — подтвердил я. «Мне 23 года, и я приехал на Камчатку в составе экспедиции от ИППАНа. Это такой институт в Нижнереченске», — зачем-то пояснил я. «И что за экспедиция? Какие ее цели?» углубился в вопрос Зорин. «Гидрофизика. Не стал растекаться мыслями по древу я. Изучаем внутренние волны в океане». «Хорошо. Пошли дальше». Как-то оказался замешанным в это громкое дело с Боингом. «Очень просто», — ответил я. Экспедиция закончилась, все улетели, а мы с коллегой задержались на пару дней. Неотложные вопросы надо было решить. Вопросы решили и приехали в аэропорт. Тут-то я и услышал объявление по трансляции, что нужен человек, знающий корейский язык. «И откуда же ты так хорошо знаешь корейский?» «От отца», — ответил я. «Он у меня этнический кореец с Дальнего Востока. В Нижнереченск переехал в 60-х годах». «И что произошло далее?» — задал главный вопрос Зорин. «Когда выяснилось, что ты знаешь этот язык?» «Я провел переговоры с командиром борта корейских авиалиний Чон Бенином. А точнее, переводил ему то, что говорил главный диспетчер. Что выяснилось в результате этих переговоров? Выяснилось то, что корейских Боингов на самом деле две штуки. Первый, с которыми я переговаривался, летел по своему маршруту в Тихом океане, а второй такой же свернул на запад и находился над территорией Советского Союза. А дальше? А дальше у того Боинга, который летел правильно, случился пожар на борту, и он запросил посадки в Елизово. Когда они сели, я поговорил с экипажем и пассажирами. «Почему опять ты?» – спросил Зурин. «Других специалистов не было». «Получается, что не было», – вздохнул я. Короче говоря, все закончилось тем, что пассажиры того самого рейса КАЛ-007 все живы и здоровы, включая сенатора Макдональда, и находятся в здании Елизовского аэропорта. Конец книги. Текст читал Максим Полтавский.